А Гриневский никак не желал мириться с положением. «Открывай, начальник! Слышь, старшой, швырни хотя бы ключи от браслетов!» Карташ подсел к Маше, та уже справилась с истерикой, пришла в себя. «Да, похоже, в Лепли», — сказал Алексей. «Похожее с нами по-другому и не бывает», — она нервно хохотнула. «Булавка есть? Хочешь наручники снять? Попробуем». «Если бравые казаки-разбойники...» В курсе того ночей на крыл нарвалис и с тобой врубаются, какой отпор им дадут. То нас за ворох ждёт серьёзное, или всякие случайности в этом мире существуют? И с составом действительно приключилась заурядная железнодорожная неприятность. Булавки нет, есть иголка. Давай. Послышалось ему или показалось, как шуршит щебень под чимит ногами? Впрочем, если и шуршит, то это, может быть, кто-то из тепловозной бригады, бегущей вдоль состава. Алексей обернулся, чтобы посмотреть на реакцию из старшего караула. И в этот самый момент случилось. Нет, дверь теплушки не отъехала в сторону и не разлетелась в щепы. Дверь вздрогнула, будто в нее шарахнули тараном. Донеслись приглушенные, похожие на петардные разрывы. И в обрамлении белого дыма внутрь вагона ввалился квадратный кусок двери. Кумулятивные заряды малой мощности отстучало у кроташа в мозгу. Скорее всего, пластит. И как аккуратненько сработали уроды. Огонь! Это заорал прапорщик, вскидывая макаров. Черт ее знает. Почему Алексей закрыл глаза за мгновение до первой вспышки? Иначе в очередной раз сработало чутье. Не раз Карташ пытался выяснить для себя, что есть на самом деле это пресловутое чутье. Возможности разума ограничены. За считанные мгновения рассудок не в состоянии адекватно оценить ситуацию, не в состоянии просчитать огромное количество вариантов и выбрать единственно верный. Но успевает интуиция. Это потом... заодним числом, понимаешь, почему вдруг рефлексы сработали именно так, а не иначе. Вот, например, сейчас в Кропуле изнесишие спланированы, тщательно выверенные операции, о чём не трудно догадаться по её началу, где нападавшая сторона вряд ли испытывает недостаток в техническом оснащении и явно имеет представление о приёме, который их ожидает в вагоне. А приёми, который грозит перерасти в непредсказуемый затяжной бой, и как в таком случае действовать нападающей стороне, чтобы самим избежать потерь и не застрять у вагона до тех пор, пока к обороняющимся не подоспеет подмога? Газ или шоколадные гранаты? Вот такой просчёт мог бы сделать разум, будь у него время, но времени не было, и разум бездействовал. и доверив работу интуиции. Э, тут чёртов биокомпьютер справился. Да, надо каждый день хвалу возносить этому дару, совмещающему дарованные природой возможности и память ушедших предков холить его или лелеять. Нужно только научиться его включать, или вернее сказать, научиться не препятствовать его включению, и нюх вытащит из любых передряг. Короче, по вине избы зачётному порыву, Картаж зажмурил глаза в за мгновение до того, как в вагон залетела первая световая граната. Впервые в жизни Алексей испытал на себе поражающее воздействие шоковых гранат, хотя и спадал не в полной мере. Однако вполне хватило и того, что он хватанул. Даже сквозь сомкнутые веки обожгла глаза невыносимой яркости вспышка. просочилсястки сквозь тонкую кожу век до став, казалось, до самого мозга. А что ж тогда творилось с остальными, которые глаза не прикрыли, если ещё учесть, что полыхнуло в сумрачном помещении. Ничуть не играя, Алексей завалился на пол, ошарашенный, на миг потерявший контроль над собой, как бывает с боксёрами, которые пропускают сильный акцентированный удар. Но всё же Алексей не потерял сознание, думается, в отличие от всех остальных, кто был в огонь. И падая, подумал, что было бы совсем здорово, и смог вовремя повернулся в вспышке и с пеной, но нельзя же требовать от чьей-то ястваль многого. Едва коснувшись пола, он услышал топот ног под досками настила, команд типа: "Бери того, хватай этого, заходи, обыскивай", слышно не было. Нападавшие действовали молча, видимо, знали что и как им делать, видимо, были хорошо проинструктированы. Зазвенели ключи. Щёлкнул отпираемый замок решётчатой изгородки. Алексей осторожно, самому малыш приоткрыл глаза и увидел фигуры, все в том же камуфляже, натянутые на лица шерстиные маски с прорезями для глаз. По вагону шарились примерно с десяток бойцов. Вооружённый главным обозом короткоствольными автоматами. Некоторые из них сейчас наклонились над распростёртыми караульными. Алексей вновь закрыл глаза, потому что всё равно уж ничего не мог разобрать из ручья михлынувших слёз. До поры до времени картаж пошёл за лучшее притвориться бревном в случае ЧУ, то есть возникнет действительно серьёзная необходимость в действии. Эффект внезапности останется за ним. Хотя, конечно, дёргаться надо, если уж совсем только припечёт. Потому как безоружным, с обраслеченными руками переть на взвод откормленных, несомненно подготовленных бойцов, это даже не авантюра, это уж из серии «Голые пятки против сабли» или, польского варианта, «Конница против танков». Рядом заскрипели доски. Карташ опять приоткрыл глаза — И увидел совсем близко от себя высокие шнурованные ботинки, на прякса. Хотели бы их уничтожить любой ценой, не возились бы с шоковыми гранатами, забросали бы простыми. Но кто их разберёт этих неизвестных граждан? Может им как раз по зарес необходимо горло жертвам перерезать. Может господами на лётчиками задумана инсценировка, для которой нужны лишь определённым образом убиенные и жмуры. Если раздастся характерный звук, с которым нож выходит из ножен, подсечь ближайшего, вырвать из автомат, ну и по крайней мере, постараться захватить с собой в Волгалу побольше врагов. Убивать не стали. Крутошаровком подняли, усадили, придерживая, надели на голову плотный льняной мешок, слегка припахивающий табаком, стянули горловину шнуром. Мешок. Это хорошо, подумал Картаж. Мешок это значит куда-то повезут. Мешок это не для того, чтобы вывылочить из вагона и расстрелять. И Алексей оказался прав. Из вагона выволокли, но не расстреляли, а вместо расстрела погрузили в грузовик. Картаж продолжал прикидываться беспомощным, поэтому его именно что погрузили. Одни подняли, другие приняли и втащили наверх, ухватив за шкирятник, волоком протащили по доскам кузова и оставили лежать на груди ветоши переднего борта. Судя по размерам кузова и по мощному тарахтению движка, картаж оказался в армейском бэмсе или в чем-то аналогичном, а совсем рядом тарахтел еще один грузовик. Карташ вдруг услышал голос Гриневского. Таксист, отчухавшись и обнаружив на голове мешок, видимо, взвился, задергался в чужих захватах, упёрся, не давая себе тащить, и почем зря поливал: "Принетели суки, козлы вонючие и пидре гнойные, петушня долбные, легаицы, гад". За чистоколом этих криков Карташу удалось расслышать чеканную команду около ему быстро И спустя несколько мгновений крики таксиста стихли. Эти незвано нагрянувшие ребятки явно не намерены были добиваться своего уговорами да ласками, а также попусту терять время. Да и подготовились они к операции основательно, что невольно вызвало уважение к организации, коею они представляли будь то истинный хозяева преиска, ворг преступность, конкуренты викинга А еще какая сила? Но всяко это не коллеги, перекинувшись с пугача. Не та, понимаете ли, высота полета у уголков, не тот эшелон, как говорят летчики. Но не стали бы угловые кумулятив применять и спецукольчики делать. Хотя по нынешним-то временам всяко бывает. А потом Карташ вновь услышал всё тот же голос, что допреж давал команду на укол. Сейчас этот голос совещевал, и не трудно было догадаться, кого именно. Не своих же подчинённых, не караульных же. А, стал вон тратить на них время. Значит, пришла в себя Имашка. Ага. По подтверждением тому стал машин голос. Правда изя слов Карташ разобрал всего пару, тройку мало информативных, зато выразительных, кое, как считается барышнем, употреблять вроде бы не положено. Диалог, состоявшийся между неизвестным атаманом налётчиков и Машей, можно было угадать без большого мыслительного труда. Удовлетворённый: "Вижу, очухалась девочка, лежи тихо и всё обойдётся". В ответ нечто яростное Кое ж по поводу сексуальной жизни атамановой матушки с престарелыми четвероногими представителями семейства псовых обоего пола приспокойно вежливое возражение тоже желаете несколько кубиков успокоительного и тд и тп. В конце концов Машка взяла себя в руки, успокоилась без всяких уколов и притихла. Похоже, атаману мела говорить веска.